Вроде все как всегда, но уже по-другому. Тебе по-прежнему дороги работа, семья, дом, но отношения с женой уже не те. А в одно прекрасное утро открываешь глаза и снова хочешь вернуть это забытое чувство. Дело даже не в сексе. Поверь, нужно влечение. И ты понимаешь, что не можешь испытывать его к женщине, которую продолжаешь любить. «Знаешь что, Эрик?» «Что?» «Я не желаю это слушать». Тот кивнул. Я никому об этом не говорил, кроме тебя. Понятно. Выходит, мне улыбнулось счастье. Я просто хотел... То есть мне просто было нужно... Майрон остановил его жестом. Мне дела нет до ваших отношений с Клэр. Моя задача — найти Эйми, а не играть в консультанта по семейным отношениям. Но я скажу тебе одну вещь, чтобы между нами не было непонимания. Если ты обидишь Клэр, то я... Он остановился на полуслове «глупо заходить так далеко». «Ты что?» «Ничего». Эрик не удержался от улыбки. «Ты до сих пор ее рыцарь в блестящих доспехах». «Господи!» Майрон еще сильнее захотелось дать ему по физиономии, но он сдержался и стал сосредоточенно оглядываться по сторонам. Его взгляд уткнулся в домик желтого цвета, перед которым стояли две машины. И тут увидел то, что искал. Майрон замер, как вкопанный. — В чем дело? — спросил Эрик. Майрон быстро отвел взгляд. — Мне нужна твоя помощь. Эрик был весь внимание, Я готов. Майрон пошел обратно к тропинке, ругая себя почем зря. Совсем потерял нюх. — Как можно так открыто показывать, что у тебя на уме? Не хватало тут полоумного Эрика. Все надо выяснить без него. — Ты в ладах с компьютером? — Вполне. — нахмурился Эрик. — Я хочу, чтобы ты срочно выяснил буквально все о людях, живущих на этой улице. Введи в поисковую систему интернета номера всех домов. Пожалуйста, отправляйся немедленно и сделай это для меня как можно скорее. — А разве сейчас ничего не нужно? — спросил Эрик. — Например? Ну, — Пройти по домам. И что мы скажем жильцам? Может, ее держат в заложницах прямо здесь, в этом квартале? — Крайне сомнительно. Даже если это и так, и мы пойдем по домам, то запросто можем спугнуть. Час уже поздний. Если начнем стучать, вызовут полицию, соседи насторожатся. Послушай, Эрик, сначала нам надо во всем разобраться самим. Возможно, эта ниточка никуда не ведет. Эми могла направиться совсем в другое место. Ты сам говорил, что она пошла сюда. Я так думал. Но это ничего не значит. Она могла уйти и на пять кварталов вперед. «Мы не можем терять время и топтаться на одном месте. Если хочешь помочь, езжай домой и достань мне имена». За разговором они прошли всю тропинку, вышли через калитку и направились к своим машинам. «А ты что будешь делать?» — спросил Эрик. «Проверю пару других зацепок». Эрик открыл был рот, чтобы продолжить расспросы, но, взглянув на Майрона, передумал. «Когда все найду, сразу позвоню», — сказал Эрик. Они расселись по машинам, Майрон подождал, пока Эрик уедет, достал мобильник и набрал номер Уина. «Излагайте. Мне нужно, чтобы ты незаконно проник в чужой дом». «Наконец-то! Давай детали. Там, где я высадил Эйми, есть тропинка. Она ведет в другой тупик. Есть идеи насчет ее конечного пункта? Фернлейн-Корт, дом 16». «Довольно конкретно. Перед домом стоит автомобиль». На заднем стекле наклейка, разрешающая учителю парковку у Ливингстонской старшей школы. Уже еду. Глава 26. Майрон и Уин встретились около здания начальной школы за три квартала от нужного им места. Там стоявшая машина привлекала меньше внимания. Уин был во всем черном, включая лыжную шапочку, скрывавшую его светлые волосы. Сигнализации я не заметил, сказал Майрон. Уин кивнул. В любом случае, сигнализация погоды не делала. Так, небольшое осложнение. Буду через полчаса. Он вернулся секунду в секунду. Девочки в доме нет. Там живут двое учителей. Его зовут Гарри Дэвис. Преподают английский язык в Ливингстонской старшей школе. Жену зовут Луиза. Работает в средней школе в Гленроке. У них две дочери. Судя по фотографиям учатся в колледже. Это не может быть совпадением. Я поставил спутниковые маячки на обе машины. У Дэвиса старый портфель, набитый контрольными работами и планами занятий. Туда тоже заложил маячок. Поезжай домой и поспи. Когда он проснется и начнет движение, сообщу и двинусь за ним. Потом возьмем его вместе. Майрон залез в кровать. Он думал, что сон не придет, но заснул, как убитый. Он открыл глаза посреди ночи, от металлического щелчка на первом этаже. У его отца был очень чуткий сон. В юности Майрон иногда пробовал ночью пройти мимо родительской спальни, не разбудив отца. Не вышло ни разу. Ко всему прочему, отец просыпался быстро одним рывком, будто ему в пижамные штаны плеснули ледяной воды. Майрон проснулся от щелчка, как от выстрела. Резко сел и схватил пистолет, лежавший на ночном столике. Мобильник был там же. Он нажал на кнопку быстрого набора номера Уина, по которому тот сразу отключал микрофон и мог все слышать. Майрон замер, прислушиваясь ко всем звукам. Открылась входная дверь. Вошедший старался не шуметь. Майрон прокрался к стене рядом с дверью в спальню. Он ждал и напряженно слушал. Незваный гость прошел через входную дверь. «Странно. Замок старый, его можно взломать». Но сделано все очень тихо. Всего один щелчок. Значит, в любом случае работает кто-то умелый. Майрон ждал. Шаги. У гостя была легкая походка. Майрон припал спиной к стене и крепко сжал рукоятку пистолета. Укушенная нога ныла, в висках стучала кровь. Он попытался расслабиться и сконцентрировать внимание. Интересно, где ему лучше всего находиться? Прижавшись к стене у двери в комнату, то есть там, где он стоял, удобно слушать, но место отнюдь не идеальное для борьбы. Хотя именно так показывают в кино. Во-первых, опытный противник будет к этому готов. Во-вторых, если он не один, нападение на первого сзади станет страшной ошибкой. Прыгнешь на него и сразу раскроешься. Первого, может, и завалишь, а второй запросто достанет тебя. Майрон бесшумно прошел к ванной и встал за ее чуть приоткрытой дверью. Видимость была отличной. Оттуда он мог отчетливо наблюдать за входящим в комнату гостем. Можно и выстрелить, и позвать. Если стрелять, позиция позволяет среагировать на второго злодея, даже если он попытается напасть или скрыться. Шаги замерли за дверью в спальню. Майрон ждал. Дыхание отдавалось у него в ушах, в части засад очень хороший Уин, а вот у Майрона терпения никогда не было сильной стороной, однако он заставил себя успокоиться и выровнял дыхание, не отводя глаз от дверного проема. Он увидел тень. Майрон навел ствол в ее самый центр. Наверное, Уин стал бы целиться в голову, но Майрон предпочел среднюю часть грудной клетки, куда легче попасть.